Голова шестая. Когда Дэн Майский пришел в себя, то понял. Не тех чудовищ, что шагали из-за горизонта, завершая торжественные зоны, нужно было ему бояться. А тех, с которыми он совсем недавно выпивал и по душам беседовал. Потому что обстановка на крыше капитально изменилась. Кучер стал крысой, карета тыквой, красавица бомжихой. Вертолет, как и предполагал журналист, оказался вполне гражданский, хотя экипаж его и был очень даже хорошо вооружен. И экипаж этот совершенно мирно беседовал с мылом Матадором и Киндером. Главным, как понял Майски, был дяденька в тренировочном костюме. Невысокие, с усы с копкой. Дяденьку охраняли двое типичных братков в новеньком камуфляже. Они, правда, помалкивали, Но было видно, что ребята опытные и к любым неожиданностям готовые, не то что Дэн. Были и еще двое незнакомцев. Огромный детенеща с детским лицом и с ним второй, среднего роста, а физиономия у него прикрыта была снизу черным платком. Комбизы у этой парочки выглядели так, что их владельцы провели недавно женскую борьбу в грязи на потеху невзыскательной публики. «Да, не вас я тут ожидал, скалусатый. Теперь и не знаю, что думать. — Да ведь и мы тебя не ждали, горох, — сказал Матадор. — Я слышал, что повесили гороха где-то на материке в стилном шкафу за хорошие дела. — Это, наверное, шаман Мазафака тебе сказал, — рассмеялся горох. — Может, ты Мазафака, — ответил Матадор. — Случается и ему иногда правду молвить. — Так ведь теперь и вас повесят, — сказал горох, — только не в шкафу, а на перекладине перед баром. как предателей славного сталкерского дела. — А нет? Так ребята пекинеса до вас доберутся. — Ты о нас не беспокойся, — сказал Киндер, — ты о себе беспокойся. С тебя же за товар спросят, а не за тех, кто тебе его передал. — Вот он, товар-то. И только сейчас заметил журналист, что под ногами у нища лежит человек в белом когда-то комбезе, ныне покрытом грязью и кровавыми пятнами. «Вы его что, пристрелили?» — сказал Горох. «За мертвого вообще ничего не получите». «Как можно?» — возмутился Аматодор. «Нет, Белый из своего собственного пистолетика заряд словил. А пистолетик у него, ты помнишь, гуманный». «Ничего я не помню», — сказал Горох. «Я не то что вы, я Белому вашему по жизни и должен». Денмайский попробовал пошевелиться и понял, что руки и ноги у него связаны. «Гады!» — просипел он, — «я все большому расскажу». «А это еще кто у вас?» — удивился, Горох. «Так, человечек», — сказал Киндер, — «знаешь ведь, как это бывает, в ненужное время, в ненужном месте». «А почему тогда он у вас еще живой?» — сказал Горох, — «я бы от такой снаряги не отказался». «Снаряга у Нечапайского мыла, снаряга наша». А хлопец живой, так... Йо, як кто бы арабы шукаете, а в тих арабов гроушев, як у дурня махворки. Это уже наш частный бизнес, сказал Он нам тоже живой нужен, иначе бы давно его не больно пристрелили, ободрали и с крыши сбросили. Мы же не палачи. Знаешь ведь, какая у белого любимая присказка. Вы не мучайте друг друга, мы и так живем в аду. А теперь, видно, придется ему помучиться». поскольку арабы той присказки сроду не слыхали и легко его не отпустят. Сам виноват. Выпил стопочку и вся душа наружу. — Ага, — сказал Горох, — значит, хорошая прибавка к пенсии. — Значит, — сказал Киндер, — не то дело. — Так я и не претендую, — сказал Горох. — А это что за два друга кислых? Хер да уксус. — Это, — сказал Матадор, — все, что осталось от бригады Пекинеса. «Таптыгин, дитя тайги, да урод!» «Не помню таких склагоров. Эй, пацаны, обзовитесь!» «Не обзовутся, скал Матодор!» Таптыгин молчит, пока старший не велит говорить. «У него хорошее воспитание, древлеотеческое!» «Я же сказал, дитя тайги!» «А урод!» «Что урод?» «У него полморды излом оттяпал!» Пекинес их поэтому и к белому, что за неполноценных держал. Однако хватило у них ума понять... что никакой пекинес им теперь не нужен. Вот потому он там в цехе и остался, пекинес. Это его, а не белого кровь. А вы-то им зачем нужны, сказал Горох? Они бы и без вас мне белого сдали. Не скажи, Матадор погрозил пальцем. А ребята понимают, что дело тонко, что одни могут и не справиться. Пекинес же им всего не рассказывал, держал в полном неведении. Они про твой вертолет не знали. «Потому мы их и взяли в долю. Или они и нас». «На взаимовыгодной основе», — сказал Киндер. «О!» — сказал Матодор, «блестящая формулировка. Даром, что факультет физвоспитания». «Я сам за себя могу заплатить», — сказал друг Денмайский. «Большой заплатим». «Помолчи», — искривился Матодор. «Живой пока, ну и живи». «Ага», — сказал Горох, — «понимаю». Значит, это все большой и организовал. Ну, голова. Но все равно от вас-то уж я такого не ожидал. Ветераны, бродячая совесть, традиции. Какие же могут быть традиции у зоне вот такие смутные часы, сказал мыло и сплюнул. Денмайский счел за благо молчать и ждать, что эти негодяи предпримут дальше. А он-то еще считал себя знатоком людской натуры, инженером человеческих душ. И удушка совершенно спокоен, и удушка Мыло, как обычно, хихикает в кулак, а удушка Киндер. А где же и удушка Киндер? Он прав, сказал Матадор. Конечно, мы с ним крестники белого, но не веж же платить по счетам. Я не собираюсь под забором подыхать, а хочу тихо скончаться на вилле под марбелей. Мыло грызет аридные полтасские хатыночки на четыреста этак квадратов. Киндеру тоже надоело служить на побегушках у Большого. Ему в российской сборной по стыльбе самое место. Топтыгину нужно матушку лечить. Верно, Топтыгин? Ну, буркнул Таптыгин, словно булыжник упал на бетон. Вас слушает, так с души подымат. Всякий выпучиваться, журавливаться. Сколько будем в прохлад-то сидеть? Да потух зари! Я уж от безделья в пень пришел. «Видишь, горох, какой молодой кадр!» — гурдоскал Матодор. «Говорит, как при царе Алексея Михайловича. Век бы слушал. Жаль, я не фигулок. А уроду нашему нужна пластическая операция, и тогда он выскажет этому миру все, что о нем думает. Боюсь, это будут не самые приличные слова». Горох склонился над неподвижным телом и приподнял голову. «А зачем вы его изувечили-то?» — Верно. Зачем Тавтыкин сказал Матадор, Это излишняя жестокость. — Так я говорил ему, не уроси, гнев напятишься. Чебышок отрежу. — Раз говорил, два говорил, а он уросит и уросит. — Чебышок — это нос уроси? — спросил бандит Горох. — Не-е-е, — добродушно сказал Тавтыкин, распылся в детской улыбке. — Не весь нос, а самый чебышок. — Лучше бы чайку да заварить. — Тот только Майский заметил, что к сброи Топтыки на сбоку притрочен старинный медный чайник. Вдруг дитя Тайги добавила что-то уж совсем непонятное. А полемка-то у меня бриткая. — Ну вы отцы даете, — сказал Горох. — Мало того, что продали благодетеля своего, так еще поиздевались. Большой не похвалит. — Сколько я тебе толковал. Большой тут ни при чем, — сказал Матадор и посмотрел на часы. Может, и нет уже сейчас никакого большого. Так что будем рассчитываться или будем болты болтать? Сперва стволы положите, сказал Горох, а то дадите очередь по винтам нам вслед. На всякий случай, чтоб не было стыдно перед белым. Деньги вперед, сказал Матадор. Говорили же коммунисты на великих стройках, время вперед. А время — это те же деньги, как говорят капиталисты. Так-на-так так и выходит. Кстати, пока ты чебышок рассматривал, а стопы твои нас дети напасли, Киндер уже вашему пилоту ножичек к горлу приставил. поворотись сынку. Сынку поворотился и увидел, что все именно так и есть. Охранники гороха неудолменно и смущенно глядели друг на друга. «Как это?» — просипел горох. «Как он?» «Зато и ценим», — сказал Матадор. «Так что положить стволы придется вам». — А без пилота вам крышка. — Вам и без белого крышка, но мы отдадим обоих, потому что устраивать здесь перестрелку бесполезно. Взаимоуничтожение гарантировано. — А вдруг? — начал Горох. — А сие уже зависит от нашей доброй воли, — сказал Матадор. — Придется поверить, вариантов нет. — Скоро вы там, — крикнул Киндер. — Замучился я этого парня душить и чемоданчик держать. «Ты до чемоданчика добрался», — сказал Матадор. «Ну-ка, прими у него кейс да проверь. Мина там, че гроши?» «Як шо-то, Мэлла», Мило проворчал злокачественный сталкер. «А як шо-то, куркуль полтавский». «Ладно, ладно», — сказал Матадор. И Мило уверенно прошел к вертолету и принял от киндера чемоданчик и раскрыл его и... «Гроши!» — весело воскликнул он. — Суки и твари, — сказал Дед Майский, — шакалы позорные. — Все. Одна слава напрасная про зону идет, что там настоящие мужики. Всю жизнь вам разбавленное пиво пить, перекрашенных офисантов трахать и футбол третьего дивизиона низшей лиги смотреть. — Тоже мне доктор наук, коллега, всех продал. — Подожди, тебя скоро кто-то продаст. Перегрызете вы глотки друг дружки из-за этого кейса, а бабки фальшивые окажутся. «Так и будет!» — неожиданно поддержал его бандит Горох. «Все понятия нарушили!» «Вот что значит «жиды!» «Это все Матадор придумал!» «Белого спасителя своего и то сдал!» «Эй!» — крикнул Киндер! «Я начинаю!» Горох, жалеющий, поглядел на Майского, пожал плечами. «Дескать, извини, парень, мы тут командуем, а то бы я тебя обязательно выручил!» И положил свой автомат на бетон. Телохранители его поступили так же. Так, задрали штанины, показали щиколотки, приказал Матадор. Отстегнули пуколки. Урод, проконтролируй. Молодцы. Теперь очень медленно идите к машине. Киндер, там пулемета нет? Нет, сказал Киндер, там вообще все поснимали. Он же двухместный. Как бы среди них лишних не оказалось. Встретимся еще, сказал Горох. Эй, как тебя, урод? Штаны-то не лезь, ничего там у меня не заначено. Мы к друзьям летели. А зоне вашей мы кранты скоро приделаем. Подбирайте товарского мотодор, Живой он, живой. Мы честно играем. Артерию потрогай. Сотрясение мозга у него есть наверняка, а так здоровый. Интересно, кому это белый на материке понадобился? Кому надо, мне не докладывают, проворчал Горох и демонстративно подняв руки, направился к вертолету. Двое подручных подхватили тело в белом комбезе и легко потащили туда же. А вот устраивались они в долго, кряхтя и переругиваясь по причине тесноты. Здоровый кабан попался, пожалуй, Сакиндер. Я-то думал, все пилоты миниатюрные, вроде меня. Пусть бы Топтыгин его держал, ему легко. Топтыгин бы его сразу задавил по неосторожности, сказал Матадор. А я никогда не лишаю людей последней надежды. «Победителем, мать вашу, в пять!» — сказал Майский. «Банка с пауками!» Вы что, вправду меня собрались, арабам сдать? Еще один урок зоны, сказал Матодор. Не болтай лишнего с ближним своим. А я-то вас за людей, начал журналист, но голос его потонул в шуме винтов. Все ж таки краше было б ему дистанционком о запазах у мыла. А то вспорхнули, блин, як вольні пташиночки. И все. А де горох? А никого шинки нема. «Сталкерское слово, кремень», — важно, сказал Кинтер. «Вы, надеюсь, журналиста не покалечили?» — спросил тот, кого называли уродом. Он уже опустил платок, и оказалось, что никак... никто ему полморды не откусывал. «Нормальное лицо, каких тысяч?» «Это хорошо, что нет. А еще мне весьма любопытно было бы узнать, кто на материке моей особой так интересуется, что готов пожертвовать кучу бандитов. Кстати, вы гостя это разве жите? Что ему мучиться, мы и так в аду. — Это мы с здоровой душой, — сказал мы с ужасной своей финкой, перекованный с танкового плунжера, разрезал путы майского, сперва на ногах, ловко увернувшись от немедленного пинка, потом на руках. — Знакомься, — Белый сказал Матадор, — это журналист Печкин, пришел написать заметку про нашего мальчика. — Про нашего мальчика, с которым ничего не случится. так и прилипла с той к майскому кликуха Печкин.